Когда Хьюги Попадамс все же убежал, просворе стало невыносимо скучно. Она сама не могла объяснить почему, но каждый раз, когда ритм жизни резко замедлялся и дела, которые еще не сделаны, кончались... Попадамс словно выкидывала из сиденья бытия ремней безопасности на котором конечно не предусмотрено точнее чуть иначе либо обматывайся ремнями так что не выпутаешься либо обходись без них девушке постоянно нужно было что то делать даже когда все уже сделано переделано сто раз и не просто можно а необходимо отдыхать проворе в такие моменты становилось не по себе все вокруг холодело Теряла краски и смысл, надо было срочно занимать себя чем угодно. Такой необъяснимой болезни есть простое объяснение, не раз приводимое просфоре отцом, когда та вечером без сил сваливалась на пустые гостевые скамейки ног из глины, даже не доходя до кровати. «Неугомонная родилась шилом в...» — говорил Кельш-пападамс. Очень часто вдобавок шутя, что просфора — вообще заводной механизм, притом такого качества, что будет идти вперед, пока под ногами земля не кончится, обходясь без дополнительной прокрутки торчащего из спины ключика. Вот и сейчас девушке срочно нужно было что-то делать. Она, конечно, эту свою привычку знала. Опять вздохнула просфора. А почему это начинается опять? Она, может быть, и пересилила бы себя, как делала постоянно с другими вещами, и сказала бы, Нет, сегодня, милочка, ты ничего не делаешь, просто ждешь здесь. Но ощущение постепенно сжимающейся пустоты, даже не сжимающейся вокруг нее, скорее расширяющейся изнутри и заполняющей все окружающее пространство, не давало покоя. От него хотелось избавиться, как от грязной, обтягивающей, промокшей одежды. Такие моменты просфоре всегда казалось, что на нее нацепили поношенную рубашку, вдобавок ко всему, смазав луком и всем тем, чему не нашли применения на кухне. Просфору смущали слова того незнакомца Хюгге. Что-то в голове не склеивалось, не соединялось, как не соединяется кусок цветной мозаики с обрывком черно-белого рисунка на листе бумаги, и хоть ты тресни. К тому же в этот воистину хтонический узор и не вписывалась улыбка дяти, его немного детская, как показалась, радость встречи и воодушевленность. Просфора знала, просто знала, что эмоции искренние. И они были третьим куском в сюрреалистичной картине Хьюги, говоря образно, куски мозаики, обрывки черно-белого рисунка и осколки бюста. Одного человека из таких частей не собиралось. Получался разве что монстр, пошитый белыми нитками, зверь, похуже, грифонов и драконов. Сомнения тонкими и практически прозрачными медузами скользили лишь по поверхности озера сознания, но воду внутри все же баламутили. Мысли схлопнулись обратно в коробочку, когда просфора попадамс дошла до лифтов каменных платформ, работающих на шестеренках, которые крутились благодаря магическим потокам. Девушка вспомнила, когда Альвио, изучающий зверушек, вернулся из горного Хмельхульма, то рассказывал об огромном озере, где словно бы отражается весь мир, отчего кажется таким непривычным и странным. Драконолог еще говорил что-то про грифонов, но этот момент девушка пропустила мимо ушей, и тогда, когда Альвио делился всем этим, перед глазами просфоры бегали картинки, такие живописные, словно в черепной коробке заперли художника-карлика, заставляя рисовать маслом, гуашью и акварелью разом, чтобы настолько разные по своему характеру мазки соединялись воедино, становясь гармоничным, и завораживающим полотном. Просфора Пападамс посмотрела в далекое окно на противоположной стороне яруса. Когда белое зарево за окном вновь вспыхнуло, будто вывернув мир наизнанку, девушка разглядела густые тучи, лениво ползущие вперед. Но все это перекрыла картинка озера. Ноги одобрительно загудели, когда девушка встала на платформу и дернула рычаг. Магический лифт стал спускаться. Густые тучи на улице начинают словно бы таять, крутиться в обратную сторону, а потоки лунного света меркнут, постепенно гаснут и несутся вспять. Время снова с хрустом поворачивается назад, и чтобы увидеть это еще раз, надо сесть на хвост холодному воющему ветру пронестись через потоки сияющей звездной пыли, услышать стенание гор задом наперед и только потом оказаться здесь, в этом времени, в тогда, а не в сейчас. Седой старик с густой бородой сидит за столом и копается в бумагах, карандашных чертежах и схемах, глубоко задумавшись свет желтых магических ламп, Мерцает, словно бы в обратную сторону, чернота теней выворачивается наизнанку, полыхая тепло-желтым, а анимус переводит взгляд с чертежей на блестящие рубины. Тут открывается дверь в кабинет. «Дедушка?» — спрашивает, входя в комнату Кейзер, уже не мальчишка, а юноша. «Да». «Почему все вокруг говорят о тебе?» — пристроившись рядом и поставив локти на стол, спрашивает Кейзер. «Или они говорят о твоем големе?» «Они говорят обо мне», — улыбается старик. «Потому что я придумал первого в мире голема. Мы зовем его алхимическим чудом, внучок». Анимус задумывается, собираясь с мыслями. Думает, сказать внуку или нет, и все-таки решается. Кейзер — талантливый мальчик, он схватывает все на лету. Он понимает, как работают вещи. «Даже не зная их устройства. И он его внук». «Только он не работает правильно», — вздыхает старик, проводя рукой по чертежам. «Я не знаю, как сделать так, чтобы он двигался постоянно, и чтобы другие такие же тоже всегда работали». Кейзер задумывается. Анимус вновь смотрит на чертежи, а потом кладет одну руку себе на сердце, сосредотачиваясь на его ритме. Сердце. Сердце. Сердце стучит. И он живет. И всякий живет. «Дедушка», — спрашивает юноша, поднимая глаза на анимуса, «а обо мне когда-нибудь будут говорить так же?» «Конечно, внучок». Старик теребит волосы Кейзеры. «Конечно». Анимус знает, что это так. А юный кейзер поигрывает в голове картинками будущего. Но все вокруг резко сжимается, схлапывается и бурным горным потоком несется вспять по пути, выпрямляясь и возвращаясь к привычному ритму, где звуки звучат, как им положено, цвета не вывернуты наизнанку а свет и тень поменялись местами, став самими собою. Все тает, пока вокруг не остается лишь темнота, освещенная парой магических ламп. Так глубоко, что теряются даже мысли. Кейзер стоял глубоко под землей, смотря вперед. На новые цепи, еще более крепкие, сковавшие дракониху. Механической рукой мэр поправил мундир, «Конечно, они будут говорить обо мне», — закрыв глаза, пробормотал Кейзер, — «спустя столько лет. Конечно, будут, дедушка. Не только о тебе».